Глава 15. Конечно же, никто не попёрся на базу сразу по приезду. Ребята скромно отметили прибытие и отправились в квартиру к Снегову. Санёк любезно предоставил свое пустующее жилище в качестве временного прибежища, пока мы не подберем недорогой вариант в аренду. Потом в планах группы было посещение офиса Барлеоны и съем капсул во временное пользование в игровом зале. Не слишком удобно добираться туда-сюда, но устанавливать прокатные капсулы в квартире, с которой скоро съезжать, глупо. Пока ребята утрясали бытовые вопросы, мы с Пашей полезли в игру, и сразу же зазвонил Амулет. «Алорелей, я нашел!» — раздался возбужденный голос археолога Труама. «А я знаю, как изгнать подселенную сущность». «Так чего мы ждем?» «А я не уверен, что все пройдет гладко» остудил мой пыл археолог. «Сущность из тела девочки я изгоню, но она может попытаться найти себе новый сосуд. Мы ничего не знаем о ее силе. Тебе может понадобиться помощь друзей, чтобы справиться с задачей». Задание «Возвращение домой» обновлено. Троам готов изгнать подселенную сущность из тела Аники, но предупреждает о возможных осложнениях. Максимальная группа для выполнения задания — Десять игроков. «Мне нужно немного времени для сбора группы», — предупредила я. «Жду». Не прошло и получаса, как отважные приключенцы переместились на окраину тихой деревеньки. Рисковать я не стала и укомплектовала группу полностью, оставив последнее место для ожидавшего в лесочке чипа. Из слуг великой госпожи присутствовала только сама госпожа, Оставшуюся часть команды составляли проверенные бойцы бывшего Дня Гнева — Фрок, Сюпипр, Маниту и другие ранее мне незнакомые. Над головами всех игроков висели иконки ведущейся записи. «Каков план?» — деловито осведомился Чип. «Так просто вломимся в деревню и похитим ребенка?» «Можем и так», — согласился Фро. «Нам на репутацию в малабаре побоку». «Не», — возразила я. Представьте, вот призываю я Анику, она возвращается в свое тело, оглядывается, а вокруг мясорубка. Мда, некрасиво получится, согласился Фро. И какая у нас альтернатива? Зачитать вслух инструкцию по сборке шкафа языки, предложил Чип. Зуб даю, они созданные именно для призыва злых духов. Она у тебя с собой? оживился Ксюпипр. Могу сгонять, предложил Пашка. Вопрос лишь, как ее сюда притащить, и не будет ли это нарушением Женевской конвенции об оружии массового поражения. «Стоп, флут!» — нетерпеливо прервала их Ксения. «По делу предложения будут?» «Сразу скажу, мне религия не позволяет заманивать детишек в лесок конфетками», — предупредил Ксюпипр. «Я, конечно, покойник, но с принципами». «Чип». «Когда у них там плановый поход по грибы?» — уточнила я у Ирха. «С утра рано», — доложил тот. «По ягоду так же. Типа, чтобы к ужину все дома были. Тот с этим прям махровый домострой». Он прекратил дурачиться и задумчиво уставился перед собой. «Знать бы еще, что там за душа». Чип вздохнул. Тогда и приманку подобрать было бы проще. «Так, Индиана Джонс». Ирх переключился на археолога. Никаких догадок нет, кто там в девочке сидит. НПС моргнул, видимо, пытаясь сообразить, кто такой Индиана Джонс, но на вопрос ответил «Я археолог, а не гадалка». «Может, опробуем схему с похищением девочки-медведем или кошаком?» — предложила я Ирху. Пашка задумчиво поскреб в затылке, обдумывая предложенный вариант. «Сперва предлагаю опробовать вычитанный мной в архивах способ», предложил Труам. «Нет никакой уверенности, что сработает, но мы потеряем только время». «Мы и так его теряем», — заметила Ксения. «Действуй», — кивнула я археологу. Тот вытащил из рюкзака какие-то прутья и чашу и принялся собирать нечто больше всего напоминавшее треногу или штатив древнего фотоаппарата. Я же призвала духа Эйда. Он мне не простит, если пропустит такое событие. «Как думаешь, духаники Ники нужно сразу призвать? Или когда тело освободится?» — спросила я у эльфа. «А я полагаю, что лучше, если дух будет рядом с телом, когда то превратится в пустой сосуд», — не отрываясь от своего занятия, ответил археолог. «Согласен», — кивнул Эйт. «Какая бы сила не овладела телом живого существа?» При исторжении души нужно как можно скорее соединить дух и Виту. «Хейт, Чип, вы на защите Аники», — на всякий случай напомнила я, начиная призыв. Не имеющие пока задачи игроки занимались кто чем, проверяли оружие, перешептывались, обсуждая варианты решения задачи. Паша вообще полез в свою кажущуюся бездонную сумку и принялся деловито изучать извлеченные из ее недр свиток. «Мне уже можно пойти к маме?» — спросила Аника, едва огляделась и узнала местность. «Уже скоро», — пообещала я. «Сейчас мы выманим того, кто занял твое тело, и попытаемся изгнать его. А ты стой в сторонке и попробуй...» «Ну, я не знаю...» а «Занять тело». «Как?» — глаза девочки округлились. «Понятия не имею. Пробуй». Троам тем временем установил тревогу, увенчанную чашей, и насыпал в ту мелкие, почти прозрачные камешки. «Хм...» — задумчиво хмыкнула Ксюша, но от комментариев воздержалась. Камешки в котелке засветились, и стоявшая рядом со мной Аника сглотнула и шагнула вперед. эйт тоже посматривал на свечение с интересом, но без жадности это пища не для тебя предупредил тром но девочку слова не остановили она жадно уставилась на свечение и протянула к нему руку остановите ее потребовал археолог это приманка для другого духа а ника чип опустился перед ней на колено потерпи хорошо чуть надо потерпеть и ты будешь с мамой ты же хочешь к маме девочка кивнула и потянулась к треноге с кристаллами а я только один пообещала она. А Ника, уже строже прикрикнул Чип. «Вот возьмешь один и все. Сказки не будет. К маме не попадешь, и я с тобой дружить не буду». Аника замерла. «Ты столько терпела!» — продолжал уговаривать Чип. «Потерпи еще немножко и к маме пойдем. Мы только того гада, что тебя обидел, вразумим. Ты же не хочешь, чтобы он еще и маму твою обидел?» Аника отрицательно замотала головой, «Ну вот и потерпи немного». «Не помогай ему», — улыбнулся Чип. Девочка тяжело вздохнула, но все же отошла в сторонку. Чип уселся рядом с ней и принялся тихонько рассказывать о неке какую-то сказку, отвлекая ее внимание от волшебной еды. Сияние кристаллов и голод во взгляде духа напомнили об украденном артефакте — Повинуясь Наитию, я активировала на себя токи жизненные силы и увидела тонкую сияющую струйку с сигнальным столбом, уходящую вверх. Такая для призраков, наверное, вроде бэт сигнала в небе. «Идет», — коротко сообщил в групповой чат разбойник, подошедший к деревне для разведки. «Бафы!» — скомандовал Фроп, договоренности взявший на себя руководство боевой частью, В девчонку дамаг не вливать, только контроль без урона. А Нику-призрак дефим, если что. Мой бабл первый. Турим прикрывает следующим. Принял, коротко отозвался второй паладин группы. Гелк, скрыт! Группа скучилась, разбойник воткнул в землю между нами какой-то тотем, и воздух поплыл, будто в сильную жару. Баф массовой скрытности начал обратный отсчет от 40 секунд. «Лишь бы успела подойти», — написал Гелк в групповом чате. «У меня больше масс нет». «Норма, должно сработать», — ответил Фро, и все уставились в сторону деревни, с которой быстрым шагом двигалась Аника двадцатого уровня. Видеть одновременно неотличимые друг от друга тело и душу девочки казалось странным, и не только мне». Аника уставилась на собственное шагающее тело со смесью страха и восторга. Она открыла было рот, но сидящий рядом чип приложил коготь к губам, напоминая о необходимости молчать. Одержимый ребенок прошел мимо нас, направился к треноге и вытянул руку. Столб силы дрогнул, выгнулся и втянулся в ладонь малышки, образовав канал питания. Уровень девочки тут же скакнул до двадцать первого. «Погнали!» — скомандовал Фро в тот самый миг, когда скрывавший на статем разрушился. В одержимую влился первый стан, прервавший переливание энергии из треноги. Археолог, нараспев, начал произносить что-то на неведомом языке, выставив перед собой какой-то мелкий предмет в ладони, но прям экзорцист с крестом. На теле одержимый, мертвенно-голубым светом, налился кулон, выпорхнувшие из-под одежды. Он словно стремился улететь к читающему заклятие археологу, но прочная цепочка не позволяла сделать это. «Контроль! Цель! Кулон!» — крикнул Фро. ксении и прочие рейнджи всадили в светящиеся украшения по магическому залпу. Бесполезно, украшение оказалось неуязвимым для магии. «Лори, давай тенями!» — приказал паладин. В этот момент контроль с упал, а новый не поспел. Подошедший для активации стана Гелк замер на полушаге. Детская ручка коснулась его колена, и уровень здоровья разбойника начал стремительно проседать, в то время как уровни одержимой росли. Но теперь я видела соединяющую НПС и игрока толстую яркую пуповину силы. «Стан!» рявкнул фро и сразу два эффекта ошеломления остановили отток жизненных сил от разбойника заставив уровень одержимость замереть на двадцать шестом ксю попробуй кинуть страх после стана продолжил Паладин. если не сработает мне то надо решать быстро станы откатятся через двадцать секунд кира разбей амулет тенями крикнула ксения Я и без того уже выбрала амулет в цель и пыталась прочесть свойства. Неопознанный амулет забытой империи. Свойства скрыты. Прочность 3500 из 5000 маг. Как и в случае оправы загадочного артефакта в тени, сопротивление амулета не распространялось на магию Гераники. Проклятое украшение рассыпалось, и девочка осела на траву безжизненной куклой, а над телом возник ужасающего вида призрак 150-го уровня. «Отведите его от тела!» — крикнул Чип. Я обернулась и увидела, что дух Аники воспарил над травой и поплыл к освобожденному от чужака телу. «Батя! Агри!» Могучий Таурен издал рев, который, казалось, слышали в самой столице Малабара. Призрак качнулся в его сторону, отлетел на пару метров и замер, указав призрачным перстом на Ксению. К призраку потянулась пуповина силы, и шкала здоровья Ксюши начала таять с пугающей скоростью, а уровень призрака рос. «Контроль не пашет! Сбить загол не могу! Не переагривается!» Мимо суетящихся игроков медленно плыла душа Аники, приближаясь к лежащему в траве телу. Рядом с ней шли Эй и Чип. Судя по растерянным лицам, они не особенно понимали, как защитить ее в такой ситуации. Фроб смотрел на парящую душу, на Ксению и кинул бабл на Анику. «Нюк, пока он всех не сожрал!» — приказал паладин. Я же судорожно выносила на активную панель иконку заклинания «Нарушение токов жизненной силы, полученного от Астильбы, Едва успела. Заклинание некромантов позволило прервать процесс питания призрака, разрушив ток силы. Голос Троама, все еще читавшего заклинания, возвысился над шумом боя, и эльф вышел вперед, выставив перед собой будто щит, зажатый в руке предмет. Призрак замер на мгновение». Повернулся к эльфу и уставился на него. Прозвучавший все на том же неизвестном языке ответ призрака заставил всех задрожать от холода, внезапно накрывшего группу, но в следующий миг дух коснулся загадочного предмета в руке Троама и исчез. Холод, отпустил. Задание возвращение домой выполнено. Получена награда для группы, баф любознательность. «Увеличение получаемого опыта на 10% на 10 дней». «Для получения индивидуальной награды обратитесь к канике. Я оглянулась и увидела сидящую на траве девочку. Она щупала землю рядом с собой, свои руки и ноги, мяла лицо, по которому текли слезы, и смеялась. Рядом с ней сидел Чип и что-то говорил со счастливым оскалом на морде. Эй даже больше интересовал археолог и загадочный предмет в его руке. «Что ты сделал с духом?» — спросил Эйт-эльфа. «Активировал артефакт-ловушку из наших запасников», — с гордостью сообщил Тром. «Мы не только собираем осколки прошлого, но и изучаем их историю, устройство, способы применения». «Вот!» — Чип взял Анику на руки и подошел к нам. «Я всегда говорил, история — одна из величайших и полезных наук. А если ее забывать, то она повторится вновь. Примером тому этот чертов амулет. Доктор Джонс, нас...» Он подбросил и поймал смеющуюся девочку. «Интересует, эта штука больше не вернется?» «Нет, можете не волноваться», — уверил его археолог. «Если больше не будете трогать проклятые предметы, дух надежно запечатан в ловушке». Я еще пороюсь в хрониках и выясню, как отправить его в серые земли. «Спасибо!» — поблагодарила его и всех остальных Аника. «Обращайся!» — довольно ухмыльнулся Ксюпипр. «А ты еще такой баф накинуть можешь, деточка?» «Нет», — вздохнула Аника. «Оно само получилось». «Жаль!» — опечалился жрец. «Мы еще нужны!» — уточнил Фро. «Баф отличный! Жаль терять время!» «Дальше сами справимся», — махнула я ему. Игроки помахали в ответ и ушли через открытый фропортал. Осталась только Ксения. «Ты говорила, что какой-то артефакт оторвала в руинах города», — напомнила она. «Покажешь?» «Артефакт?» — заинтересовался Троам. «Было бы любопытно взглянуть». Паша тоже смотрел заинтересованно. Загадочный камень он еще не видел. Я вынула из рюкзака интересующий всех предмет. «Твою ж мать!» — тихо выдохнула Ксюша. «Это ж месяц фарма!» «Не знаю, что там с фармой этой», — авторитетно заявил Чип. «Но это ни черта, ни камень. Органика. Больше похожа на чешую присмыкающихся или...» Он протянул лапу, потрогал камень, затем взял в лапы, повертел, посмотрел на просвет, едва ли не попробовал на зубы и резюмировал «да». «Даже больше на хитин, похоже. Но ни хрена не минерал. Зуб даю». И щелкнул с себя по клыку под смеханики. «И что это за штука?» Спросила я у Ксюши. «Понятия не имею, но такие кусочки только мельче лутаются с мобов в империи. Их сдают археологам за репу или в обмен на питающий элемент для пилонов. Даже не знаю, насколько твой кусок потянет. Точно на один элемент. Может, даже на два». «Этого хватит на два пилона», — уточнил молчавший до того Троам. «Или на двадцать тысяч репутации». Ксюша присвистнула. «Ничего так». «Ладно, дела не ждут. Как насчет подземелья вечером?» — спросила она. «Часов в семь. Как раз перед сном прибежим». «Договорились». «Не помри только», — хмыкнула некромант и шагнула во все еще активный портал. «Дядя Чип, пойдем к моей маме. — спросила Аника. — Я тебя с ней познакомлю? — Пошли, — легко согласился тот. — Кирюх, прости, но я, как верный рыцарь, просто обязан доставить леди Анику в родовое поместье. Подождешь тут или где состыкуемся? — В тени встретимся. — Счастливо тебя, Аника. Будет какая беда, за нас. Я протянула девочке амулет связи. Бог его знает зачем, просто захотелось. Она обтянулась ко мне, обняла, а затем сняла с руки простенький плетеный браслетик с ярко-синей бусиной. «На память вам с дядей Эйдом», — пояснила она и прицепила финичку на верхний порожек грифа. «Получено улучшение предмета Эйд. Детская поделка. Увеличение скорости роста привлекательности у НПС детей на 10%. Спасибо», — улыбнулась я. Взгляд Эйда был скорее скептическим, но от комментариев на тему нового украшения он воздержался. «Не попадая больше в беду», — коротко пожелал он, и на том явно щел долг вежливости исполненным. «Все, мы почапали», — и чип с на плече отправился к деревенской околице. «А нам пора возвращаться в тень», — я довольно улыбнулась археологу. «Еще бы!» Цепочка квестов, наконец, закрыта, и я могу плотно заняться группой и поисками Кипрея. Странно только, что история попадания этого артефакта к границам Лабара так и осталась загадкой. «Я так понимаю, что ты не хочешь отдать мне свою находку», — с грустью и легкой укоризной уточнил эльф. «Позже», — пообещала я, — «как только пойму, что именно мне сейчас нужно и какими путями этого добиться», — Кстати, а почему духи так активно реагируют на этот артефакт, как и на те, что ты использовал для привлечения одержимого? Это источники энергии времен забытой империи, пояснил Труам, разбирая треногу и укладывая ее части в рюкзак. А я так понимаю, именно они причины, в которой в этих землях так много неупокоенных духов и проклятых артефактов но мы приспособились использовать их для создания предметов, зачаровывания и прочих ремесел, а потому очень ценим». Намек я проигнорировала. Очень может быть, что в скором времени нужда в золоте будет куда сильнее, чем в росте репутации. «Я запомню», — пообещала я. «А теперь домой».